С тобой мы сыграем совсем в другую игру. Ты будешь веселой, зажигательной интеллектуалкой. Не тоскливой, не жалующейся, не рефлексирующей, не ноющей. И обязательно в очках. Поняла? В очках. Это не обсуждается. К тому времени, как он заговорил про очки, я уже сладко сплю и вижу сон о том, как просыпаюсь великаншей, мастодонтом, примадонной и национальной гордостью в эфире главного телеканала страны. А вся страна прильнула к телевизорам, затаив дыхание. В очках я или без очков? Какая нафиг разница? «Ты не устал? Потерпи, этот альбом скоро закончится. Тогда я накормлю тебе грибным супом со спаржей, как ты любишь». И открою следующий альбом. Смотри. Вот фотография, которая изображает меня беспробудно счастливой. Зубы сверкают. В глазах всполохи, в волосах радуга. Может, это вообще не я? Через неделю после моего шестичасового затворничества в ванной песня «В шелках» заиграла по радио. Кажется, по всем радиостанциям сразу. Я случайно услышала ее в такси по дороге на репетицию. Попросила шофера остановиться и сделать радио на полную громкость. Я распахнула дверцу, выскочила из машины на обочину дороги, прямо в грязную жижу, и принялась танцевать, во все горло подпевая самой себе в радиоэфире. Бесконечная пробка на Кутузовском. Была уверена, что это... новый флешмоб, моб который городские власти задумали, чтобы уберечь их от преждевременного посидения. «Москва — самый черноволосый город мира! дзинь. Мне показалось, что томящиеся в пробке автомобили начали пританцовывать вместе со мной. Они подмигивали фарами, переминались с покрышки на покрышку, дергали бамперами и сигналили в такт. Они все понимали. Больше всего происходящее напоминало волшебную сказку, какие часто рассказывают под Новый год. Жизнь моя стала похожа на сказку. Мечта сбывалась. Я будто зажмурилась. Перед глазами посыпались звезды. И открывать глаза мне не хотелось. Чем не Алиса в Андерленде имени выхлопных газов? Вот только была в этой бочке с медом, в которой жизнь охотно купала меня, маленькая ложечка нефти? Или наоборот, меда была всего лишь ложка. Я думала, думала, думала. Нет, не часто, раз по сто тридцать за день. Я думала, позвонить первой или нет. Позвонить или еще подождать. Палец на руке зудел. Палец был отравлен проказой намерения. Но каждый раз, когда этот палец сложился на кнопку телефона, я отдергивала его. И он покрывался струпьями сомнения. Мне казалось... Если я нажму кнопку, сработает взрывное устройство, и на том конце громыхнет убийственно. Где-нибудь взорвется дизайнерская бомба. Во времена дизайнерского капитализма все должно быть дизайнерским, а бомбы в первую очередь». Но даже если бы мой мир разлетелся на тщательно спланированные осколки, и они упали бы по тщательно спроектированному интерьерному плану во славу Нью-Эйджа и фэн мне все равно было не страшно. Только бы я поговорила с ним. Так звонить первой или нет? А он не звонил. Я нервничала. Позвонить первой или нет. Каждый раз, когда я заносила палец над телефонной кнопкой, я уговаривала себя подождать еще полчаса. Ведь он точно перезвонит в эти полчаса. Ну, конечно, он не забыл про меня. Просто много работы». Может, он сейчас играет концерт в Хабаровске, где другой часовой пояс, другая погода, другая телефонная связь, да все другое. Или он сейчас в прямом телеэфире, и строгие редакторы заставили его отключить телефон. Я уговаривала себя как школьница. А вдруг он сейчас в самолете, где вообще не берет сигнал? «Как приземлиться, так обязательно перезвонит. Нужно только подождать полчаса, полчаса. Так что мне делать? Позвонить первой или нет?» «Конечно, меня пытались воспитывать в далеком детстве. Конечно, говорили, что инициатива в этом деле всегда должна принадлежать мужчине, а уж звонить первой для девушки вовсе неприлично». Да что мне до приличий, и какое, если задуматься, правило из тех, что внушались мне в детстве, я до сих пор не нарушила. Гвидо естественно, постарался подосрать. Сразу же, вечер моего повинного возвращения, он рассказал мне воняющую с точными водами историю. Историю осуществления мечты маленького провинциального мальчишки. Видора рассказал, как десять лет назад подобрал голодного и неуверенного в себе парня в офисе одного заштатного рекорд-лейбла, откуда этого попрошайку настойчиво выпроваживали. И звали его тогда не Слава Змей, а Слава Порывайка. И приехал он с одной рассохшейся гитарой из какого-то села Кукуева в Пермской губернии, сразу после того, как отслужил родине в доблестном стройбате, и ничего не имел, и ничего не умел, вообще ничего. А только была у него мечта — прославиться, заработать много денег и стать звездой.